Глава двадцать вторая. Бунт. Все удивились при этом неожиданном приказании. «Развести пары!» — восклицали одни. «А чем же их разводить?» — говорили другие. «Да у нас угля всего на два месяца!» — вскрикнул Пен. «А зимой чем греться?» — говорил Клифтон. «Что ж, придется после спалить корабль!» — сказал Гриппер. Скоро выйдет приказ набивать печи мачтами, отозвался Уорн. Шендон пристально глядел в глаза Уэлю. Поشلамлённые механики не сходили с места. Вы слышали? крикнул раздражительно Гаттерас. Брентон направился было к люку, но опять остановился. Не иди, Брентон, сказал чей-то голос. Кто это сказал? крикнул Гаттерас. Я. отвечал Пэн, подходя к капитану. Что вы сказали? Я сказал. Я сказал, отвечал Пэн с проклятьями и бранью, что довольно с нас. Довольно, мы дальше не двинемся и паруф разводить не будем. Шендун холодно сказал Гатерасу: "Прикажите заковать в цепи этого человека". Но капитан возразил Шендун Ведь этот человек говорит: "Если вы повторите то, что этот человек сказал, я посажу вас под арест в вашу каюту". Схватить этого человека, слышите? Джонсон, Белл и Симпсон двинулись к Пенну. "Первого, кто меня тронет", скрикнул Пенн, схватывая железную палку и потрясая ею с яростью. Гатар рас подошёл к нему. "Пенн", сказал он спокойно, смиренно. "Или я размажу тебе голову". Он взвел револьвер и прицелился. Послышался ропот. «Молчать!» — крикнул Гаттерас. «Или я убью его!» Джонсон и Белль обезоружили Пэна, который уже не сопротивлялся и позволил увести себя в трюм. «Идите, Брентон!» — сказал Гаттерас. Брентон сошел к машине в сопровождении Пловера и у Орена. «Эко этот Пэн!» — сказал доктор. Никогда человек не был так близок к смерти, отвечал капитан. Скоро порыбы были разведены. Форвард направился к востоку, разрезая молодой лёд и обогнул нос Бичер. Между островом Беринг и носом Бичер лежит много островов. Они словно сели на мель среди ледяных полей. Множество плавучих льдин битком набилось в узких проливчиках, которыми изобилует эта часть моря. массы жидкого льда сгущались под влиянием относительно низкой температуры. Уже там и сям образовывались ледяные холмы, и очевидно было, что первые морозы обратят их в непроницаемые громады. Форвард с трудом продвигался по проливу, среди снежных вихрей и метелей. Но иногда солнце вдруг показывалось, температура поднималась на несколько градусов, льды таяли как бы по волшебству, и там, где только что беспорядочно громоздились льдины, расстилалась прилестная водная поверхность. Горизонт окрашивался великолепный оранжевый цвет, и глаза отдыхали от вечной белизны снегов. 26 июля форвард прошёл мимо острова Дьондас, и повернул к северу. Но тут он очутился лицом к лицу с огромной сплошной льдиной, вышиной от 8 до 9 футов. Пришлось её огибать и забираться далеко на запад. Непрерывный треск льдин смешивался со скрипом брига, и выходило что-то похожее на вздохи и стоны. Наконец форвард нашёл проход, но идти было очень трудно. Иногда ледяная стена останавливала его ход на несколько долгих часов. Туман мешал лоцману видеть дальше двух-трёх саженей, и он не мог вовремя обходить попадавшиеся утёсы. Ко всему этому присоединилась страшная качка. Тучи, гладкие, словно выполированные, иногда принимали странный вид, как будто в них отражались ледяные поля. Выпадали дни, когда желтоватые лучи солнца не могли пробиться сквозь густой туман. Птиц всё ещё попадалось множество, и крики их оглушительно раздавались в воздухе. Тюлени, развалившись на льдинах, безо всякого страха поднимали головы и вытягивали длинные шеи, когда форвард проходил мимо, и толкаясь об их плавучее помещение, часто оставлял на них листы своей обшивки. Наконец, 1 августа увидали на севере мыс Бичер. Во все время этого шестидневного плавания Гаттерас почти не сходил с мачты. Чистое море, виденное 30 мая 1851 года, стертом около 76 градусов 20 минутами широты, должно было уже показаться, а между тем, как Гаттерас не напрягал зрение, никаких признаков его не было. не было видно. «А вы верите в это чистое море, Уэль?» спросил Шендон второго лейтенанта. «Меня начинают брать сомнения», отвечал Уэль. «А что, я не прав? Я говорил, что все это чепуха, вздор. Мне, однако, не верили. Даже вы, Уэль, не верили». «Вперед вам будут верить, Шендон. Будут. Будут верить, когда уже поздно». С этими словами Уэль. Он ушёл в свою каюту. После споров с капитаном он большую частью сидел у себя в каюте. К вечеру ветер повернул с юга. Гаттарас приказал распустить паруса и погасить огонь. Опять началась трудная работа. Опять надо было то держаться к ветру, то к берегу, то развёртывать, то свёртывать паруса. Парусные верёвки стояли колом от холода и плохо ходили в засорённых льдом блоках. Целую неделю положили на то, чтобы дойти до мыса Барроу. В десять дней форвард не сделал и тридцати миль. Ветер снова потянул с севера, и снова были разведены пары. Гатарас все еще не терял надежды, что за семьдесят седьмую параллелью увидит чистое море. Пятнадцатого августа показали сквозь туман острые утесы горы Персии, покрытые вечными снегами. Сильный ветер разносил громко хрустевшую изморозь и сыпал ею словно картечью. 16 августа в первый раз солнце село и закончило наконец длинный ряд 24-часовых дней. Люди окончательно мало-помалу привыкли к этому непрерывному свету, а что касается до животных, то на них он не имел никакого влияния. Гренландские собаки укладывались в положенное время, даже сам дьюг засыпал в обычный вечерний час. Ночи, начавшиеся с 15 августа, были ещё совсем короткие, хотя солнце уже закатывалось, но сумерки не прекращались и давали достаточно света. 19 августа завели на восточном берегу мыс Франклина, а на западном мыс Леди Франклин. Это хорошо. сказал доктор, что другой мыс назвали именем его жены. Она умела любить и ценить его. Пусть о них вместе сохранится и память. Доктор уже привыкал к низкой температуре. Он постоянно кружился по палубе, презирая стужу, ветер и снег. Здоровье его немало не пострадало, он только немножко похудел. Он не унывал нисколько, ждал опасностей, как занимательных гостей, весело говорил о зимовке и не без удовольствия замечал признаки наступавшей зимы. — Глядите-ка, — сказал он Раст Джонсону, — целые стаи птиц несутся к югу. Как они удирают Джонсона и как оглушительно кричат? Ну, прощайте, счастливый вам лед! Да, вот им что-то подсказало, что время улетать отсюда. Они поднялись и полетели. Мне кажется, Джонсон, что многие из наших не прочь бы призонять у них крыльев и пристать к их стае. Вы как думаете? Молодушные они люди и больше ничего, господин Клаубони. Чёрт возьми! Человек не птица. Птица лети, где лучше корм, а человек иди, где есть дело. Вы нотите, что, го ты раз не оплошает, надеешь, господин Клаубони? Он такой закалённый человек, таким всё удаётся. Конечно, не всегда, но до да, это не резон заранее печалиться. Только верных-то людей у него нет. Вот что плохо. Есть двое, господин Клубони. Да, да, это правда, воскликнул доктор, схватывая за руку Джонсона и крепко её тиская. Да, двое есть. Форвард шёл вдоль берега земли принца Альберта. Форвард продолжал продвигаться вдоль извилистых берегов и шёл то на парах, то на парусах. 18 августа завили гору Британию. Она едва обозначалась в тумане. 19 августа форвард бросил якорь в заливе Нортюнберленд. Его со всех сторон затёрла льдами